Славочки под липами эти бабы уходят вместе с Голливудом им по пути. Уже давно второй час ночи, и ребята разбрелись по домам. За Саней приехала его парикмахерша вульгарная Дора. Может быть, она любит Саню и забрала его к себе. Собственно, ничего необыкновенного в ссоре Сани и парикмахерши не было. Они уже год как спят вместе, но жестоко ссорятся и даже дерутся. «Милые бронятся, только тешатся», — говорят старухи. Голливуд живёт в общежитии, через несколько домов от дома Аси он одинокий. Как действительно зовут Голливуды, Эдди Бэби даже и не знает. Впрочем, ему всё равно и в голову бы не пришло называть Голливуда по имени, даже если бы Эдди и знал его настоящее имя. Все в посёлке зовут его Голливуд. Кличку эту он получил за странную привычку объясняться цитатами из зарубежных фильмов, главным образом американских. Впрочем, в посёлке нет достаточно компетентных людей, чтобы проверить, все ли тирады Голливуда взяты действительно из фильмов или часть их выдумана самим Голливудом. Кадик уверяет, что половину цитат Голливуд выдумывает. Вот и сейчас, когда они шуршат ногами по последней ноябрьской поздней листве, Голливуд солидно обращается к Эдди, прокашлившись. Эти листья шуршат, как американские доллары, не правда ли? Эдди Бэбби не знает, из какого фильма эта тирада, поэтому он стеснительно отделывается, ни к чему не обязывающим. Угу. Эди любит кино, но стесняется носить очки, и чтобы увидеть новый фильм, ему приходится ездить в город. Там, в кинотеатре, где его никто не знает, он может, спокойно надев очки, посмотреть и рассмотреть фильм. Часто ездить в город Эдди Лень, тем более одному, вот так и получается, что многие фильмы он пропускает. На все случаи жизни у Голливуда есть тирада из фильма. Если ребята решили пойти в гастроном, сбросились на биомицин, Голливуд вдруг выступает вперёд и кричит, встав в героическую позу. «Мамлюки, я поведу вас на Каир!» «Кто не видел Каира, тот не видел ничего!» Это безошибочная цитата из только что прошедшего по экранам Харькова фильма «Мамлюки». Ребята любят Голливуда, потому что он всегда оживляет ситуацию. Голливуд лет на пять старше Сани Красного, а может быть даже, поскольку сквозь его блондинистые редкие волосы уже кое-где просвечивают лысые места, он одного возраста с гуркуном, хотя он и ни разу не сидел в тюрьме. Голливуд не ворует, он работает в литейном цехе на заводе «Серп и молот» и живёт в общежитии. У этого крепкого носатого парня есть родители в деревне под Харьковом, и кто-то из ребят сказал Эдди, что работать его деревенские родители не могут. Оба они больные, поэтому Голливуд посылает им деньги. Летом Голливуд ходит в плавках с пальмами. Вот почти всё, что Эди Бэби знает о Голливуде, но на салтовском посёлке ребята и взрослые общаются друг с другом не на основании того, что они друг о друге знают, а на основании того, что они друг о друге чувствуют. Эди Бэби чувствует, что Голливуд хороший парень, и пусть и рабочие, но не козье племя. Некоторое время они шагают молча. Потом Эди спрашивает Голливуда. «Эй, а ты что же нигде не гуляешь сегодня?» «А что мы делаем, Эд?» — спрашивает Голливуд меланхолически. «Мы гуляем. И вот погуляли и идём домой». «Нет, упор стоит Эдди. Я имею в виду в компании...» «У меня даже слишком много компаний в общежитии, вздыхает Голливуд. Всю ночь будут пьянствовать, хуй заснёшь. По всем комнатам пьют. Потом дерутся». «Эх, сочувственно тянет Эдди Бэбби». Он никогда ещё не жил в общежитии, но в общежитиях бывал не раз. И в мужских, и в женских. Ему там не нравится. Хотя жить в общежитии очень дёшево. Но жить совсем чужими тебе и ещё тремя мужиками в одной комнате Эдди Бэби не смог бы. Он и от родителей своих с удовольствием бы избавился. Веранда, на которой Эдди Бэби спит, почти отдельная комната. Но, во-первых, веранду так и не успели перестроить к зиме. Во-вторых, ему всё равно приходится ходить через комнату родителей. Хотя, конечно, родители не чужие люди, и их двое, а не трое, как в общежитии у Голливуда. У развилки асфальтовой, кое-где провалившиеся в землю тропинки, построенные ещё первыми строителями Салтовки, чтобы не потонуть в грязи, Голливуд и Эди Бэби расходятся. «Пока», — говорит Эдди, — Когда блистательная тропическая ночь набрасывает свой украшенный звездами черный бархатный плащ на улице Рио, начинает Голливуд очередную голливудскую цитату, но, очевидно, вспомнив о своем общежитии, куда он направляется, досадливо машет рукой и чуть приостанавливается для простого «покает».